Глава 15, дождь продолжался всю ночь, начавшись уже поздним вечером, и рано разогнав всех по палаткам. И хотя Алиса думала, что все самые неприятные походные ситуации с ней уже произошли, оказалось, что мириться с ночным дождем она так и не научилась. Всю ночь ей казалось, что вот-вот и палатка не выдержит, вот-вот и промокнет насквозь тент, и капли польются с потолка прямо на спальный мешок. А если выдержит тент, то точно промокнет настил. Потому что земля постепенно наполняется влагой, как мокрая губка для мытья посуды. Настил просто не мог остаться сухим. А значит, очень скоро она проснется в луже воды. Только бы наступил рассвет. Только бы наступил рассвет. Не в силах уснуть, она достала блокнот. Чтобы при свете налобного фонарика дополнить отчет для Тимура. Хоть какими-то подробностями. Но едва развернув его на пустой странице, Алиса вспомнила буклет которую нашла на строительной площадке. Она пыталась убедить саму себя, что ее не обманули, что это просто другой проект или старая версия. Может быть, сначала было решено строить коттеджи, а потом планы изменились? Но чем больше она думала над этим и вспоминала внезапную просьбу Тимура с необычной командировкой и слишком заманчивыми перспективами повышения, тем больше проект палаточных кемпингов казался ей утопией. «Сказкой для таких наивных идеалисток, как она сама». Дима бы мгновенно заподозрил ложь. Но зачем клику заманивать ее сюда? Как клик может быть связан с нею и Димой? Алиса никак не могла вспомнить, чтобы Дима публично обвинял в чем то строительные компании. Конечно, он не слишком их любил, но это не шло ни в какое сравнение с разгромным расследованием против Ромы. Алиса отложила блокнот. Температура воздуха после часа ночи опускалась почти до нуля, так что руки быстро мерзли, а холод проникал под спальник к самым пяткам. Закончилось тем, что Алиса просто беспомощно свернулась, как напуганное животное, то и дело проверяя рукой углы палатки справа и слева от лица. Они были мокрые, и Алиса с каждым разом ждала, что ее пальцы хлюпнут об мелкую лужицу. Это бы означало, что ее страхи оправдались. И очень скоро все вещи вымокнут. Хотя ничего подобного, конечно, не случилось, дождь к утру и не подумал закончиться. Утомлённая от бессонницы, Алиса открыла глаза от навязчивого сигнала будильника. Накануне Степа объявил подъем в 6 утра. И с грустью отметила монотонный стук капель по навесу. Просыпаться и выходить из палатки в холодную промозглую сырость и туман не было никакого желания. Поэтому Алиса просто лежала и смотрела в потолок не в силах собраться с духом и расстегнуть молнию на спальном мешке. Хорошо, что она уже отдежурила. Сегодняшним дежурным, которым предстоит разогревать завтрак, под дождем, не позавидуешь. Усилием воли Алиса заставила себя подняться и сесть, заслышав нарастающие звуки всхлипов от ботинок, чавкающих по влажной траве. Что может быть грустнее и депрессивнее утреннего дождя? Ведь утро не создано для дождя. Утро призвано извиниться за неприятности, доставленные ночью. Утереть слезы небу, отполировать горные склоны, высушить вещи и тенты, заставить плохие сны уйти и не сбыться. На сегодняшнее утро словно позаимствовало серости у ночной черноты. Алиса полностью оделась и накинула дождевик, прежде чем выбраться наружу. Долина встретила ее туманом молочного цвета. Почему-то он напомнил Алисе кислородные коктейли, которые маму покупала ей в детской поликлинике. Казалось, протяни руку, и она утонет в пене. Не было видно ни гор, ни другого берега ручья. Около кострища уже суетились Максим и Алия, и над кастрюлей поднимался пар. Пар словно вливался в общую туманную дымку, так что Алисе показалось, будто туман вырос из этой самой походной кастрюли, как джин из лампы. Натянуть тент было негде, так что завтракать пришлось стоя и под дождем. Бутерброды, нарезанные ровными брусками, пришлось укрыть прозрачным пакетом, чтобы не раскисли. У собравшихся были заспанные усталые лица. Только сушеные ягоды клюквы, которые попадались в овсянки, разбавляли Алисина уныние терпкой нечаянной сладостью. Нам сегодня много идти, Стёп?» спросила Катя, отправляя в рот ложку с горкой каши. Да, надо успеть пройти за вчера, ответил он. Но посмотрим, как получится аккуратно продолжила Зоя, после чего заприметила приковылявшую Зару и обратилась к ней. «Как ты? Как нога?» «Мне кажется, получше», сказала Зара, накладывая кашу, всем весом опираясь на здоровую ногу. «Ребят, вчера договорились разгрузить Зару», продолжил Степа. «Так что, может быть, кто сколько может?» «Нет, не надо, мне так неудобно», жалобно протянула Зара. «Даже не думай» вмешалась Алиса. «Я возьму большую часть вещей, а тебе надо беречь ногу». «Я могу взять, у меня есть место», с готовностью предложил Рома. Алиса ответила ему взглядом, которым как бы хотела сказать, «Даже не думай». «Вот и отлично, Разберемся. задумчиво подытожил Стёпа, соскребая со стенок миски остатки овсянки. Напоследок перед выходом дежурные, Максим и Алия, заварили горного чая из стёпиных запасов. У напитка был странный гриковатый вкус, но на удивление он здорово бодрил, поэтому Алиса выпила все до капли. Во рту на небе осталось плотное ощутимое послевкусие, как после солодки. Степа взял себе зарин ботинок с правой распухшей ноги и модуль с едой. Она несла ужин с шестого дня. Зоя пакет с термобельем. Марина и Никита забрали по небольшому свертку с какой-то одеждой. Рома угрожал забрать все оставшееся, но Алиса преградила дорогу. «Спасибо, твоя помощь уже не нужна. Там еще половина рюкзака. Не твоя забота». Кажется, Роме надоело спорить, поэтому он изобразил жест «сдаюсь» и отправился собирать свои вещи. Алиса сама не знала, почему так отчаянно отвергала его помощь. Может быть, она боялась почувствовать себя обязанной? а, может быть, опасалась, что еще одно одолжение с его стороны отнимет у Алисы священное право считать Рому главным подозреваемым. Полностью оправдать Рому означало, что она в тупике, и что, скорее всего, тайну гибели Димы никто не разгадает. Забрать себе остаток заренных вещей оказалось непростой задачкой. То ли после пережитых волнений Алиса преувеличила свои возможности, то ли недооценила вместительность рюкзака, Но ей пришлось перебрать его полностью, чтобы уложить зарены вещи, пока рюкзак пострадавший не опустел, словно сдувшийся мяч. И трекинговые палки мои возьми, наказала Алиса и передала их подруге. Это было еще одно походное богатство, доставшееся ей после путешествия с Димой. Такие палки чем-то напоминали лыжные, только они еще и раздвигались на манер бинокля. Ручка сделана так, чтобы удобно ложиться в руку, а металлический наконечник упирается в землю. И служит надежной опорой, если земля по каким-то причинам плывет под ногами. Правда, до сих пор Алиса ими не пользовалась, потому что в первый день после дождя их было лень доставать, а на равнине про них как-то даже не вспоминалось. Зара смущенно посмотрела на Алису и одними губами повторила в который раз произнесенное Спасибо. Собирались быстро, поскольку после того, как сложили палатки, некуда было скрыться от дождя и влаги. Вещи пропахли сыростью и почему-то болотом. «Они были похожи на рыцарей», — подумалась Алиса. Вместо брони и лад дождевики, непромокаемые душные гамаши на ботинках, чехлы на рюкзаках и полиэтиленовые пакеты, если что-то не уместилось в рюкзак. Алиса подумала, что нет ничего ироничнее, чем отправиться на природу и пытаться оградить себя от дождя, который тоже является ее частью. Как будто именно в этой беззащитности не состояло все отличие городской среды от походного опыта. И все же она не могла себе позволить остаться только в футболке и шортах. Сухой одежды должно хватить еще минимум на 4 дня, и никто не мог гарантировать солнечные погоды в остаток пути. На костер Алиса почему-то предпочитала не надеяться. Вопреки степенным планам они вышли поздно, почти в 9 утра. По словам Зои, сегодня им предстояло оставить наконец эту бесконечную равнину и войти в тайгу, которая вдоль русла реки уведет их к цели путешествия — озёрам. Алиса сразу замедлила шаг, стараясь держаться возле Зары, которая аккуратно переступала, опираясь на две палки, лишь на секунду касаясь земли носком правой ноги. В ботинок распухшая стопа не умещалась, поэтому пришлось идти в носке и свободным резиновом сланце, Другой обуви с собой никто не брал. Зои держалась, как и положено, позади, периодически не в попад, разбавляя молчание вопросами или подбадривающими комментариями. Перейдя брод, ручья, они направились по его левому берегу, который уводил путников с плато, прижимаясь к зеленому холму. Узкая лента каменистой насыпи отделяла ручей от подножья, и Алиса беспокоилась, что Зара снова подвернет ногу на этих камнях, Чем дальше они шли, тем шире и сильнее разливался ручей, перетекая в полноводную Шабагу. Несмотря на то, что тропа шла даже немного вниз, Алиса, Зара и вместе с ними Зоя сильно отставали. Поэтому Степа и дело устраивал привалы, чтобы отстающие могли догнать остальных. Уже через 30 минут ходьбы всё внутри Алисы сопротивлялось её решению помочь Заре. Рюкзак потяжелел как минимум на 5 килограмм. Ремни стали непослушными и тугими. Высокий ворот куртки душил, а ногам было горячо от водонепроницаемых гамаш, которые спускались от колена и полностью укрывали ботинки. Алиса чувствовала себя как муравей, который несет непредназначенный ему груз, тяжелее веса собственного тела. Ей хотелось обругать себя за мягкость и наивность, и мозг словно искал сотни причин для того, чтобы отказаться. Сбросить рюкзак, вытащить оттуда все лишнее, все зарено. Выбросить к чертям душные гамаши и пойти дальше. Она не подписывалась на это. Она точно не планировала быть героем, который может кого-то спасти. Она трусиха, вот кто она. В следующую минуту ей становилось дурно и стыдно от собственных мыслей, и она пыталась отвлечься, высматривая что-то на зеленом склоне. Мшистый холм, словно раненое животное, сочился родниками и истекал водой. «Может быть, сыграем во что-нибудь?» — предложила Зоя. Втроём вспыхнула Алиса, зло проводив глазами рюкзак Марины, который исчезал за склоном. Остальные, видимо, снова отдыхали на очередном привале. По иронии судьбы отстающие всегда отдыхали меньше лидеров, потому что чем быстрее ты идешь, тем дольше ждешь на привалах. Например, в слова, ничуть не смутившись, сказала Зоя. «Любые слова. Как-то легко», — пожала плечами Зара. «Можно и в города». «А может, в кино?» «Что?» На этот раз от вопроса не удержалась Алиса. «Ну, как в города, только в фильмы, поняли? Например, я говорю «Титаник», а Зара должна назвать фильм на К, сказала Зоя. «Тогда Алиса точно нас победит. Она же сценарист», — улыбнулась Зара. «Мы можем усложнить, например, играть только с иностранными фильмами или только с новыми», — задумалась Зоя. «Нет-нет, лучше без ограничений, правда». — попросила Алиса. Любой разговор, который касался ее придуманной профессии, выводил ее из равновесия. К тому же она ощущала какую-то странную тяжелую сонливость, из-за чего голова и память работали очень плохо. То ли из-за прошедшей бессонной ночи, то ли от усталости. «Тогда Зарина Ка», — подытожила Зоя. «Как меня зовут?» — ответила Зара. «Знаете, да? Это российский фильм». «Зовут, значит, Алисина на «Т», — кивнула Зоя. Алисе понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что от нее требуется. Но она, как назло, не могла вспомнить ни одного фильма, кроме «Титаника». Она вообще ничего не могла вспомнить. Мысли текли коротко и медленно, как машины, застрявшие в пробке. «Ну?» — улыбнулась Зоя. «Тело». Алиса выпалила первое попавшееся слово. «Что-то я не помню такого фильма». Зои вопросительно посмотрела на Зару. «Она имела в виду тело, в котором я живу, Альмадавара. Правда, Алиса?» — спросила Зара. «Да, конечно, простите», — согласилась Алиса. Игра очень понравилась Зои и Заре, с каждым кругом распаляя в Алисе тлевшее раздражение и переплавляя его в настоящую злость. Она опять злилась, как и в первый день. С чего она вообще взяла, что сможет стать лучше за каких-то два дня?» Она злилась на себя за то, что не научилась справляться с нагрузкой, и на Зару за то, что она шла так медленно, и крала у Алисы время отдыха, и заставляла в два раза дольше тащить на себе огромный рюкзак. Все ее собственные силы и ресурсы тратились в никуда, уходили, словно вода в песок, на этих слишком длинных переходах, которые она прошла бы быстрее, если бы не Зара. Едва поймав себя на этих мыслях, она еще больше разозлилась на себя. За то, что злилась Назару, которая была ее подругой и была не виновата в том, что подвернула ногу. Вообще-то, если бы не сама Алиса, с Зарой бы этого вообще не случилось. Замкнутый круг эмоций, злобы и стыда съедал ее мысли с каждым шагом и не давал сосредоточиться на том, чтобы вспомнить еще какой-то дурацкий фильм на дурацкую букву. Кажется, Алиса не хочет играть. Аккуратно сказала Зара, когда они сбросили рюкзаки на очередном привале. Трава была мокрой, а дождь продолжал накрапывать, поэтому на землю никто не опускался. У кого были под рукой сидушки, те садились на них, а у кого нет, оставались стоять. Алиса не оправдывалась и не возражала после предложения Зары прекратить игру. Ее одолевала слабость и странная тошнота, как после обезболивающего. Дальше тропа поднималась на небольшой перевал, в тайгу и лес. Но Степа обещал, что на сегодня это последний серьезный подъем. Как нога? Спросила Алиса у Зары, которая вытащила из рюкзака походную сидушку и опустилась рядом с живописным валуном. Нормально, с готовностью ответила та, хотя Алиса не сомневалась в том, что подруга не договаривает. Но даже если это и так, Алиса уже ничем не могла бы ей помочь. Может быть, я все-таки возьму себе часть вещей? В это время Рома неожиданно подошел к ней. Ты плохо выглядишь. Рада слышать от тебя правду, съязвила Алиса. Да нет, я в порядке, только что-то слабость. Но это нормально, со мной по утрам часто так. Я серьезно, нахмурился Рома. Ты какая-то бледная. Я в порядке, повторила Алиса. Рома продолжал внимательно заглядывать ей в глаза. Ты уверена, что это просто усталость. У тебя испарина. Алисе надоело спорить. Я устала беречься, Ром. Она покачала головой резко, словно пьяная. «Пусть со мной уже наконец случится что-нибудь. Просто хоть что-нибудь». Ей понравилось, как прозвучала сокращенная форма его имени. «Под рюкзак», — скомандовал Степа. Все взвалили на плечи рюкзаки. Один за другим, следуя за Степой, путники отправились дальше по тропе, которая заползала вверх, оставляя реку бежать в низине. Алиса, как обычно, задержалась возле Зары. Рома тоже отстал и пошел рядом. И все же этот подъем был самым худшим. Дождь за ночь уничтожил тропу, превратив ее в месиво из грязи и земли, взрытой лошадиными копытами. Ноги скользили, а опалок у Алисы больше не было. И рюкзак мертвым грузом тащил ее назад и вниз, сопротивляясь и не пуская. Зато здесь она могла не злиться на Зару. Она все равно не могла бы идти быстрее. Под мембранной непромокаемой курткой стало жарко. Алиса расстегнула ее до талии, не обращая внимания на дождь, что стекало по ее вискам, пот или вода. С каждым шагом вид тропы менялся. Лес становился все гуще и неуютнее. Мокрая листва, измученная непогодой и в разгар лета, словно постаревшая до своего сентябрьского цвета, плыла перед глазами. Неожиданно у Алисы закружилась голова, и она остановилась. Зоя обогнала ее. Все нормально нормально?» «Да-да, идите, я немного постою», — сказала Алиса. «Не волнуйся, я за ней присмотрю», — предупредил Рома Зою. И та, пожав плечами, последовала за Зарой. Все хорошо?» — спросил Рома, когда Зоя отошла на сотню метров. Алиса кивнула. Подъем был недлинным, и пик перевала уже виднелся из-за густых кедров. Ей нужно во что бы то ни стало дойти до верха а потом уже будет легче. Чем дольше она стоит на месте, тем быстрее утекают силы. «Поговори со мной», — подал голос мысленный Дима. «Не думай о тропе, давай просто поговорим». «Хорошо, что ты этого не видишь», — подумала Алиса. «С тобой никогда не было так плохо». «Было, ты просто не помнишь». Алиса отчетливо представила себе интонацию, с какой Дима промурлыкал слово «было». «Да, я не помню. Не помню ничего плохого, что было с тобой». Помню только хорошее. Тебе кажется, что это нечестно. Не знаю, но невыносимо. А помнишь, как мы заплутали в Турции на Ликийской тропе? И так и не попали в Каппадокию. Ты еще злилась на меня. Говорила, что я специально так все подстроил, потому что не хотела летать на воздушных шарах. А как было на самом деле? 50 на 50. Я не специально снес тогда карту с телефона. Но, если честно, и в Каппадокию мне не хотелось. Потому что ты боишься высоты? Да. Я тоже теперь боюсь высоты, видишь? Ты никогда ничего не боялась. Ты врешь. Дима задумался. А ты представь, что летишь. Лечу? Да, со мной в Каппадокии на огромном воздушном шаре. Какого он цвета? Зеленого. Мгновенно подумала Алиса. Ведь вокруг все было зеленое. Какого же еще цвета он мог быть? Представь, как мы летим на этом шаре. И ты легкая-легкая, просто шагни. И мысленный Дима протянул ей руку. Почему все вокруг зеленое? На долю секунды Алиса ощутила невесомость, как бывает во время полета в глубоком сне. А потом чьи-то руки обхватили ее за плечи, и она тяжело упала. В нос ударил кисловатый запах мокрой травы. Правая щека испачкалась в чем-то жидком. А левая ощутила чьё-то влажное дыхание. «Ты с ума сошла?» Обеспокоенный голос Ромы вернул её в реальность. Она открыла глаза. «Она что, их закрывала?» Рома стоял над ней на коленях, и его лицо было последним, что увидела Алиса перед тем, как потеряла сознание.